Голова семьдесят шестая. Тьма карамешная Ночь была темная. Как образно говорят испанцы, Словно горшок дегтя. Трудно было представить себе, Что она станет еще темней. И все же вскоре с воды Тихо поднялся густой туман, Окутавший большой плод. В таком мраке Ничего нельзя было разглядеть, Даже огонек, если бы он и загорелся вновь. Пока не было тумана, они все высматривали огонек. То один, то другой вставал на вахту, с отчаянной надеждой ожидая, не зажжется ли он вновь. Но по мере того, как воздух все больше насыщался испареньями, это мрачное упорство понемногу ослабевало и под конец покинуло их. К полуночи туман настолько сгустился, что ничего не стало видно на расстоянии и шести футов. Люди на плоту смутно различали только своих самых ближних соседей, да и то словно сквозь прозрачную серую пелену. Но темнота не мешала им разговаривать. Так как вместе с призрачным огайком погасла всякая надежда на помощь, естественно, их мысли должны были направиться по другому руслу. Матросы вспомнили о той драме, от которой их так неожиданно отвлекли. Голод, жгучий, несерпимый голод, заставил их перенестись мысленно к сцене, которую так и не удалось закончить должным образом, чему помешал блеснувший впереди обманчивый свет. И теперь моряки задумались над тем, как по-иному сложилось бы все Не сделайся они жертвой миража. Вот что занимало их мысли и служило темой для разговора. И в этот торжественный полуночный час в туманной мгле, мрачно нависший над бездонной пучиной, они снова принялись обсуждать страшный вопрос. Кто следующий? Прийти к решению теперь, казалось, уже не так трудно, как прежде. Большая часть матросов надумала, какого держаться курса. О том, чтобы опять бросать жребий, и речи не было. Да и к чему? Они уже прошли через это. Ну а если те двое еще не свели счеты до конца, то, без сомнения, дело должно решиться только между ними. Тут и спорить не о чем. Все единогласно заявили, что на съедение изголодавшимся скитальцам Пойдет либо Легро, либо Огорман. Иными словами, надо снова продолжить поединок, который так неожиданно пришлось отложить. Пожалуй, такое решение вряд ли можно признать несправедливым, а разве только по отношению к Ирландцу. В тот момент, когда ему помешали, победа уже была за ним. Будь у него еще полсекунды, враг лежал бы бездыханным у его ног. Любой третейский суд вынес бы решение в пользу О'Гормана и, быть может, избавил бы его от дальнейшей необходимости рисковать жизнью. Но здесь, где судьями вступали жертвы кораблекрушения, разбойничий шайка с невольничьего судна, причем добрая половина склонялась на сторону его противника, приговор был иной. Большинством голосов постановили, поединок между Ирландцем и Легро начнется снова и закончится только со смертью одного из участников. Впрочем, сейчас нельзя было возобновить схватку, мешали ночь и мрак. Но с первыми же солнечными лучами смертный бой возобновится. порешив таким образом, бывшие матросы с Пандоры улеглись отдыхать. Правда, спалось им не так спокойно как на баке невольничего судна. Жажда, голод, страх перед беспросветным будущим, не говоря уже о жестком ложе, плохие спутники для сна. Да и измучены были матросы и телом, и духом, почти до полного изнеможения. Некоторые спали. Они заснули бы даже в преддверии ада, у врат Плутона, подвой Цербера, раздающиеся прямо у них над ухом. Лишь немногие не могли или не хотели уснуть. Всю ночь напролет то один, то другой, а иногда и двое сразу, бродили по плоту или ползали по доскам, едва ли сознавая толком, что делают. Просто чудо, как эти люди не свалились за борт, ведь они были в полном смысле слова почти лунатиками. Но... Несмотря на всю неестественность движений, им как-то удавалось удерживаться на плоту. Бултыхнуться через край значило бы примехонько угодить головой в пасть акул, которые уже поджидали, готовясь растерзать жертву своими острыми зубами. Быть может, сохранять равновесие этим бессонным скитальцам помогал какой-то инстинкт или же смутное предчувствие опасности. Глава 77. Тайный сговор. Большинство матросов задремали, но тишины, полной глубокой тишины, все еще не было. Временами слышался то шепот ветра, шелестевшего в поднятом парусе, то слабый плеск волн, рассекаемых тяжелыми бревнами плота. Звуки эти, Перемежались с шумным дыханием спящих. Кто ненароком всхрапнет, кто пробормочет что-то. Непроизвольные речи человека, которому снится страшный сон. Изредка раздавался шум совсем иного рода. Это несколько отверженных, которым не удалось заснуть, завели короткий разговор. Или же кто-нибудь, с просонок наткнувшись на распростёртое тело сотоварища, и, нарушив его сладостный отдых, вернул несчастного к сознанию мучительной действительности, от которой тот искал забвение во сне. Обычно в таких случаях затевалась злобная перебранка. Угрозы, проклятия грозам сыпались с языка, и у разбушенного, и у того, кто его потревожил. И вслед за тем оба, все еще ворча, умолкали. В этот час когда ночь всего темнее, а туман гуще, два матроса примостились у подножия мачты. Впрочем, заметить их можно было, только подойдя вплотную. Согнувшись в три погибели, на коленях, поддавшись туловищем вперед, они упирались в доски обеими руками. Поза была явно неподходящая для отдыха. И в самом деле... Если бы кто-нибудь понаблюдал за ними или подслушал их тихий разговор, он понял бы, что помыслы этих людей далеки от сна. Но кто мог увидеть их в этой кромешной тьме? Правда, некоторые их спутники лежали всего в нескольких футов, но они либо спали, либо находились слишком далеко, чтобы расслышать шепот этих двух матросов. а те продолжали разговаривать чуть слышно, поочередно подставляя губы к самому уху собеседника. И пока они шептались, по выражению их взглядов, можно было догадаться, о чем, или вернее, о ком идет речь. Речь шла о человеке, который лежал, растянувшись во весь рост на бревнах, неподалеку от мачты, и как будто спал. Да он и в самом деле крепко спал. Оглушительный храп вырывался временами из его рта. Этот спящий, так шумно храпевший матрос был ирландец О'Горман, один из участников прерванной дуэли, которая должна была возобновиться на рассвете. Какие беззлодейства не совершил он за свою жизнь, а за ним числилось немало грехов. Ведь мы назвали его только наименее преступным из всей этой злодейской шайки. Трусом он, во всяком случае, не был. Если человек может так крепко спать, зная, что ждет его при пробуждении, значит он храбр и не боится смерти. Два матроса у мачты не сводили с него глаз. Однако они не могли отчетливо разглядеть лежащего, Сквозь белую пелену тумана смутно вырисовывалось человеческое тело, раскинувшееся на досках. Причем видны были только нижняя часть туловища и ноги. Впрочем, даже при свете дня им не удалось бы увидеть отсюда его плечи и голову. Их заслоняла пустая бочка из-под о которой мы уже говорили. Пока в бочке оставалась хоть капля, ирландец Больше всех увеселял себя этим напитком. Теперь же, когда ром был распит, возможно, сам запах спиртного привлек сюда матроса, подыскивавшего местечко для отдыха. Так или иначе, оно должно было стать его последним приютом в жизни. В воле жестокого рока у Гормону не суждено было уже проснуться. Такова была судьба, которую готовили ему Два притаившихся у мачты матроса. «Вот здорово спит!» — шепнул один из них на ухо другому. «Слышь, как храпит! Черт побери! Чисто боров!» «Да, спит! Хоть из пушки стреляй!» — подтвердил другой. «Это хорошо!» — тихонько сказал первый матрос, многозначительно пожав плечами. «Если обладим дельца как следует, ему ж тогда не очухаться!» — Верно говорю, парень. — Как скажешь, так и сделаю, — заявил другой. — Да что нужно-то? — Главное, без шума. Стукни разок и готово. Только это надо умеючи. Порнешь его ножом, примехонько в сердце, и он не шевельнется. Сам не заметит, как очутиться на том свете. Даже зависть берет, как подумаю, что он так легко... Отделается от всей этой чепухи. Как бы шума-то не вышло. Да это легче легкого. Не труднее, чем бултыхнуться за борт. Кто-нибудь из нас зажмет гемурот, ну а другой... Понял теперь. Какое ужасное злодеяние должен был совершить другой, матрос не решился сказать даже по секрету, шепотом. Ну... «А если даже все сойдет гладко», — возразил его сообщник, — «завтра что будет? Пожалуй, сразу догадаются, чьих рук это дело. Обязательно скажут на нас. На тебя-то как пить дать после вчерашнего. Об этом ты не подумал?» «Как бы не так, я все обозговал. Ну и что? Прежде всего дадим им пожевать, небось не станут тогда разбираться А там, если и заварится каша, наша-то куда сильней. Эх, будь что будет, лучше сразу в гроб улезти, Чем каждый день умирать понемножку. Что правда, то правда. Да ты не трусь, и за них в беду не попадем. Я кое-что надумал, как их провести. Устроим так, будто он сам на себя руки наложил, и все тут. — Да что ты говоришь? Ну и непонятный вы же ты. Туману тебе, что ли, в башку напущено? Не знаешь разве у ирландца нож есть? Да еще какой острый. Уж кому-кому знать, как не мне. Что ж, разве его стащить нельзя? Вот нож и найдут там, где полагается. Будет торчать в ране, от которой ирландец окачурится. Понял теперь? Понял, понял. Первое дело Надо нож стянуть, иди-ка лучше ты, я не решусь. Ну, а как он сам проснется? Сразу спекнет, зачем я тут около него верчусь? А ты себе пройдешь мимо, как ни в чем не бывало. Попытка не пытка, худо не будет. Что ж, попробую поцепить, — ответил другой. Давай сейчас, что ли? Чем скорее, тем лучше. Нож добудем, а там уж что-нибудь надумаем. Достань, ежели сумеешь. Проговорив это, матрос остался на месте. Другой поднялся на ноги и пошел прочь от мачты, видимо, без всякой цели. Однако путь этот привел его в пустой бочке из-под рома, туда, где лежал спящий ирландец, не слышавший его приближения. Глава 78 Под покровом тьмы злодейство совершилось. Вряд ли нужно объяснять, кто такие эти два матроса, тайком строившие злые козни. Первый, конечно, француз легрон другой – его сообщник, тот самый, который помог ему смошенничать, когда тянул жеребий. Читатель, вероятно, уже понял из беседы этих людей, о дьявольском замысле зарезать спящего О'Гормана. У француза была не одна причина совершить это страшное преступление, и каждая в отдельности могла толкнуть на злодейство такую испорченную натуру. Он всегда ненавидел ирландца, а сейчас, после всего происшедшего днем, эта глубокая смертельная ненависть усилилась еще больше. Уже одного этого было достаточно, чтобы негодяй Легро зарезал своего врага. Впрочем, действовать именно так побуждали его и другие, более серьезные и обоснованные соображения. Как известно, матросы в конце концов договорились, чтобы с первыми же лучами Зари прерванный поединок был завершён Легро знал, что следующий акт этой кровавой драмы будет последним, и, судя по только что разыгравшейся сцене, смертельно боялся развязки. Еще прежде, чем занавес упал после первого действия, он понял, что мог лишиться жизни, и теперь, чувствуя себя слабее противника, страшно трусил при мысли о последней схватке. Чтобы избежать ее, он готов был на всё на любую низость и преступление, даже на такое коварное убийство. Легро знал, что если он хочет добиться удачи и уничтожить врага, необходимо, чтобы никто из матросов не стал свидетелем преступления. Тогда против убийцы не будет прямых улик, да и суда товарищей бояться нечего. Вопрос только в том, удастся ли совершить злодейство под покровом ночи, в полной тишине. Впрочем, Вскоре это должно решиться. Хитрость, задуманная Легро, едва ли имел его успех в другой обстановке. Зарезать несчастного его собственным ножом, чтобы создать видимость самоубийства. Уж слишком все это белыми нитками шито. Но Легро был уверен, что здесь, на плоту, следствие не будет производиться по всей строгости закона. Вероятно, Матросы поведут дело об убитом без соблюдения каких бы то ни было формальностей. Во всяком случае, для него куда меньше риска, чем во время поединка, который, по всей вероятности, завершится для него смертельным исходом. Он больше не колебался в решении совершить это злое дело. И с этой целью он сделал первый шаг, послал своего сообщника похитить нож. Кража удалась вполне. Добравшись до бочки из подрома, негодяй молча присел. Несколько минут он оставался там, потом встал и направился обратно к масте. Как ни была ночь темна, Легро все же заметил, что-то блеснуло в руке у сообщника. Француз знал, что это то самое оружие, которого он так страстно домогался. Да спящего предательски обезоружили. И вот оба матроса стоят друг против друга, и за этот короткий миг нож был тайком передан сообщником настоящему убийце. Затем оба с внешне беззаботным видом еще некоторое время оставались около мачты, будто разговаривая о самых будничных делах. Однако, беседуя, они как бы нечаянно слегка передвинулись с места, чуть-чуть, так что трудно было даже заметить при дневном свете. Еще и еще несколько таких еле уловимых движений, перемежающихся короткими паузами, и вот заговорщики незаметно очутились у самой бочки. Один из них присел тут же, рядом, другой, обойдя кругом, Вскоре последовал примеру товарища и уселся с противоположной стороны. До сих пор в поведении обоих матросов не было ничего особенного, что могло бы привлечь внимание их спутников на плоту. Даже если бы кто и проснулся, сплошной мрак, скрывавший движение заговорщиков, помешал бы понять, в чем дело. Никто не видел как убийцы сели рядом со своей спящей жертвой. Никто не заметил, как оба сразу, протянув руки, склонились над Ирландцем. Один душил его, накинув на лицо одеяло, другой, ударив в грудь сверкающим клинком, пронзил сердце. Мгновенье, и оба кончили свое подлое дело. В этом кромешном мраке некому было глядеть на убийство. кроме самих злотеев. Некому было услышать глухой крик, заклокотавший в горле умирающего. А если бы кто и уловил, то ему померещилось бы, что это вскрикнул сосед, которого мучит кошмар. Убийцы, сами ужаснувшись тому, что сделали, дрожа прокрались обратно к мачте Жертва их осталась распростерта и неподвижна, с лицом умерла. обращенным вверх, на том же месте, где ее застигли убийцы. Всякий, кто склонился бы сейчас над лежащим матросам, подумал, что он все еще спит. Увы, это был сон смерти. Глава 79. Когда погас свет. Мы покинули команду катамарана, В самом разгаре хлопот, когда они на спине у кашалота занимались копчением акульего мяса. Катамаранцам хотелось иметь столько провизии, чтобы ее хватило на все путешествие, хотя бы на скудном пайке, в другой конец Атлантического океана. Чтобы сделать такой запас, им пришлось поработать не только целый день, но несколько часов и ночью. Все это время они поддерживали ярко пылавший огонь, подбавляя свежего спермоцета в самодельный очаг, который соорудили на спине у морского пеликана. Топлива жалеть нечего. Его было столько, что можно было бы жарить бифштексы и закул все 12 месяцев в году. Но оказалось, что китовый жир не может гореть без фитиля, а так как они... слишком дорожили своим запасным канатом, чтобы расщипать его весь на паклю, то по необходимости им пришлось экономить. Решив, что акульево мясо прозапас нажарено недостаточно, наши скитальцы собирались на следующий день снова приняться за стряпню. А чтобы не жечь петель зря, прежде чем уйти спать, они погасили огонь. Причем потушили его довольно оригинальным способом. Зачерпнув из спермацетного мешка кашалота побольше жидкости, вылили ее всю в очаг. Огонь ярко вспыхнул напоследок и сразу угас, оставив их в полной темноте. Впрочем, они без труда добрались к себе на плот где собирались провести остаток ночи. За последние дни Они столько раз проделали этот путь с Кашалота на Катамаран и обратно, что теперь могли свободно подниматься и спускаться и с завязанными глазами. Да в сущности и сейчас, в этот последний ночной переход, они чувствовали себя так, словно на глазах у них лежит повязка, такая непроницаемая, сплошная тьма окружала убитого кита. Обравшись ощупью по скользкой спине кашалота, они спустились вниз по канату, привязанному к громадному грудному плавнику. Поужинали порции горячего жаркова, которое догадались захватить с собой, и, запив его глотком разбавленного канарского, улеглись спать. Чувствуя себя более спокойными за будущее, чем все последнее время, они вскоре заснули, и вокруг эшелота и катамарана, слившихся во тьме в какую-то черную плавучую массу, наступила глубокая тишина. В этот самый момент, менее чем в десяти милях отсюда, разыгрывалась далеко не столь мирная сцена. Читатель уже, наверное, догадался, какой огонь увидели матросы с большого плота, приняв его в своем воображении за кампусную плиту. В действительности, это был спермацетовый очаг на спине у кита. Когда свет погас, началась шумная ссора, достигшая апогея как раз в то время, когда команда катамарана ужинала акульями-бифштексами и прихлебывала венцо. Уже давно катамаранцы погрузились в сладкий сон, позабыв обо всех окружающих опасностях, а на Большом Плоту еще долго тянулись раздоры. Все четверо катамаранцев крепко проспали остаток ночи. Как ни странно, но отшвартовавшись около громадина кита, они чувствовали себя надежней, чем если бы их крошечная утлая суденушка одиноко носилась посреди океана. Правда, безопасность это существовало только в их воображении, и все-таки на душе у них стало как-то спокойней. Светало, а они все еще спали. Наступил час рассвета, но все кругом было окутано густой пеленой. Туман был такой плотный и непроницаемый, что с катамарана не видно было китовой туши, хотя их отделяло всего несколько футов. Первым зашевелился Бен Брас. Снежок никогда не бывал ранней пташкой, и если бы только позволили обстоятельства или ему вздумалось пренебречь своими обязанностями, он охотно провалялся до полудня. Но Бен знал, что впереди еще много дела, и нельзя терять время попусту. Капитан Катамарана уже отказался от всякой надежды на возвращение китобойца. И так... Чем скорее они закончат все приготовления и смогут выйти из дрейфа, чтобы продолжить свой прерванный рейс на запад, тем больше у них шансов в конце концов достигнуть земли. Бен бесцеремонно растолкал Снежка. Пока он будил его, проснулись также Вильям и Лали. Так что теперь вся команда была уже на ногах и в полной боевой готовности. В качестве утренней трапезы был сервирован на скорую руку завтрак по-матросски. После этого Снежок и Моряк вместе с Юнгой вскарабкались на спину кошелота, чтобы вновь приняться за прерванную стряпню, а Лали по обыкновению осталось дорожить катамаран.